Глава пятая. Измениться сразу и вдруг у меня не получилось. День за днем я постигала науки. Не все мне давались, кое-что приходилось просто зубрить, зато я, наконец, прониклась географией, математикой, а также тактикой и стратегией. Немного странные предметы для принцессы, но отец, не дождавшись сына, решил дать своим дочерям достойное образование, и раз уж он назначил Оливию наследницей и нашел преподавателей согласных учить всей этой премудрости женщину, грех было не втолковать хоть немного и остальным принцессам. Я впитывала эти знания как губка. А когда цифры и даты начинали смешиваться в голове, в неаппетитный ком шла на плац выбивать из головы лишнее с помощью тяжелых учебных полошей и кинжалов. Кроме того, матушка требовала от нас ежедневной верховой прогулки и минимум часа танцев с весьма строгим учителем мы Мосье Ландрином. В конце дня мне так хотелось спать, что я тихонечко дремала над тарелкой и при первой же возможности уходила к себе, ведь в шесть утра нас уже поднимали гувернантки, ждали, пока мы оденемся, и вели поздороваться с родителями. Потом следовал скромный завтрак, и начинались уроки. Классов было два. В одном занимались мы с Оливией, в другом — младшие сестры. Сообразив, сколько упустила, я выпросила у преподавателя списки полезных книг и все свободное время тратила на чтение. Иногда это выглядело забавно. На прогулке я тащилась за сестрами, не отрываясь от книги, Однако обложки с надписями «тактика», «стратегия», «внутренняя война» смущали придворных, и гувернантка, которая прониклась моим желанием учиться, посоветовала мне вышить обложку-чехол с каким-нибудь сентиментальным узором, вроде целующихся над Лирой Голубков, чтобы не выдавать свои маленькие тайны. Поступив, как она советовала, я расшила кусок бархата розами и спрятала свой секрет, а заодно научилась замечать секреты других — У самой леди Кастальво тоже была любимая обложка из строгого серого бархатна с надписью «Этикет для юных». Только вот размер книги в этой обложке всегда менялся. А еще подобная обложка, только из розового тафта, была у маменьки королевы. И уж что она умудрялась спрятать за золотым шитьем, я даже угадать не пыталась. Вообще, стоило мне увлечься науками, как я узнала, что при дворе есть не только расфуфыренные щеголи и дамы. Однажды в классную комнату заглянул наш местный звездочет. Мы с ним разговорились и стали раз в месяц забираться на башню, чтобы наблюдать в телескоп падения звезд, смену созвездий и полнолуния. Мне понравилось. К тому же старик отлично пересказывал древние легенды и знал множество дворцовых анекдотов, которыми умело иллюстрировал исторические события, чтобы они лучше врезались в память. Незаметно пролетел год. Я внезапно вытянулась, и капитан аран добавил к моим тренировкам стрельбу из лука и арбалета, купание в протоке и больше шестом Ная ворчала, что я снова хожу с синяками, прикладывала бодягу, замазывала фиолетовые пятна кремом и щедро запудривала, чтобы я могла выйти к столу в приличном виде. Но я не обращала на такие мелочи внимания. Маменька сошла меня достаточно взрослой, чтобы помогать ей во время раздачи милостыни, так что обязанности у меня прибавилось. Еще через год Оливия начала нехорошо на меня коситься. Я не только вытянулась, но и научилась носить платья со шлейфом, красиво садиться в коре, И танцевать и все благодаря матушке. Ее величество распорядилось поставить во внутреннем дворе старую карету. И перед обедом мы все дружно должны были войти в нее и выйти, не теряя достоинства. Для тренировки в танцах к старшим принцессам стали приглашать мальчиков-пажей. Каждый раз разных и непременно под присмотром компаньонок. Но танцевать с ровесниками было интереснее и удобнее, чем с Масье Ландридом. И мы не ссорились из-за единственного кавалера. На третий год моего увлечения науками я вдруг поняла, что не только помогаю матушке по четвергам раздавать хлеб, но и езжу с ней в приюты и работные дома, посещаю богадельни и нередко пишу от ее имени записочки, отдавая распоряжение прислуги. На четвертый год родители собрались в Лигурию, долго решали, кого из нас брать с собой. Отец желал взять Оливию как наследницу и перспективную невесту. Матушка настаивала на моей кандидатуре, доказывая, что без моей помощи ей будет крайне нелегко. К счастью, победил отец. И не потому, что ее величество не умело настаивать на своем. Просто я так не хотела ехать в Лигурию и снова видеть принца, что простудилась буквально за день до отъезда. Няненька донесла новости до родителей, и меня оставили дома, в постели велев выздоравливать как можно скорее. Я лежала в кровати и горько плакала, была просто уверена, что Оливия воспользуется моментом и уговорит Розену стать ее женихом. Мне снилось, как она подходит к нему, непременно в саду, среди цветущих роз, и томно улыбаясь, протягивает руку, и принц припадает к ее пальцам поцелуем и надевает на палец обручальное кольцо. Я вздрагивала, просыпалась и снова плакала. Испуганная Ная не выдержала и привела лекаря. Старичок снова выслушал пульс, заглянул в зрачки и выписал чайную ложку королевского лекаря. На следующий же день я проснулась совершенно здоровой. После завтрака в мои покои явился капитан и строго хмыкнул. «Ваше высочество, не слишком ли долго вас не было на тренировочном поле? Ваш палаш скоро заржавеет». Я собралась было пожаловаться на слабость, насморк и головную боль, но ничего этого не было. «Через час буду на месте, капитан». Аарон отсалютовал мне и ушел, а я выбралась из постели, потребовала ванну, завтрак и одежду, пока взволнованная Ная хлопотала вокруг, я глянула на себя в зеркало и решила, что больше никакой слабости. К пятому году после визита принца я окончательно повзрослела. Фигура приобрела необходимые округлости, и я добилась разрешения матушки самостоятельно заказать для себя гардероб. Конечно, мне пошили необходимое количество церемониальных, визитных и бальных платьев, а также полдюжины милых девичьих одеяний для утренних посещений родителей. Однако, кроме этого, у меня собралась обширная коллекция калетов, жилетов, камзолов и рубашек мужского фасона. Для каждого жакета полувоенного кроя я заказала штаны и хитрую юбку с разрезами, чтобы прикрывать это безобразие. Туфель в шкафу нашлось всего из десяток, зато сапог, полусапожек и ботинок больше двух дюжин на любой вкус. Поняв, что мой интерес к военным занятиям не проходит, отец стал брать меня с собой на различные смотры, учения и парады. Матушка, чтобы не выделять сестер, распорядилась каждой из нас назначить под опеку полк и пошить мундирные платья. Младшие очень гордились золотыми гулунами и шляпами военного образца, а еще подаренными отцом седлами в цветах полков. Для них это все пока было веселой игрой, в котором им разрешали красиво проезжать перед строем и кричать «Ура!» вместе с военными. Оливия морщила нос. Ей не нравилось то, что в обязанности опекуна входило посещение казарм и госпиталей, забота об инвалидах, их семьях и сиротах. Я же отнеслась к этому как к очередной службе. Выделила время в В своем расписании изучила все, что нашла про опеку полков и договорилась с отцом о регулярных визитах к подопечным. Как-то незаметно пришла осень, настало время очередных учений. Когда отец позвал меня с собой, я не удивилась, лишь приказала уложить специальный дорожный сундук из обтянутой кожи лозы и проверила, как перековали коня. Сюрпризом стало то, что учения были совместными. С Лигурией. Дорога до места маневров заняла почти шесть часов. Я привыкла к поездкам, но все равно успела устать, а на месте некогда было присесть. Требовалось выбрать место для лагеря, разбить шатры, прикрыть обоз, установить мишени и чучело для соревнований, а также позаботиться об устройстве госпиталя и коновязи. Не успели мы спешиться и умыться, как с визитом явился сам король Рикардо. Я молча стояла за спиной отца, сжимая кулаки. но «Ну, надо же так влипнуть! Не дай боги, сейчас появится наследник!» А я стою тут, растрёпанная, красная, в запылённом мундирном платье, остро пахнущая лошадью и потом, да ещё вестовые, заметив, что его величество занят беседой, регулярно подбегали ко мне, вручая записки от офицеров и интендантов, ждущих распоряжений. Король Рикардо это заприметил и одобрительно сказал отцу, «Вижу, Эван, ты воспитал себе отличную помощницу». «Что есть, то есть». Гордо усмехнулся отец, и я постаралась расправить плечи, скрывая усталость. Правители побеседовали еще немного, и, наконец, Рикардо отбыл, договорившись о новой встрече на рассвете. На следующий день короли встречались уже официально, в огромной штабной палатке, в присутствии свиты и офицеров, призванных провести маневры. Я колебалась, не хотелось вновь попадаться на глаза королю Рикардо, но отец настоял на моем присутствии. «Иоланда», — сказал он, — Когда-нибудь ты будешь помогать с войсками сестре или мужу. Тебе нужно знать, как проходят такие маневры на самом высшем уровне. И я сдалась. Выбрала самое скромное серое мундирное платье, отделанное черными и белыми шнурами, без золотых глунов и аксельбантов. Убрала волосы по треуголку и просочилась в шатер вслед за отцом. Да только сразу поняла, что снарядом я прогадала. Поскольку встреча была официальной, все офицеры явились в парадных мундирах. Короли тоже не пренебрегали галунами и ипполетами. Даже вестовые и секретари сияли начищенными пуговицами и лычками. А я среди этой красоты и блеска выглядела скромным серым пятном, весьма заметным серым пятном. Может, поэтому король Рикардо радостно меня приветствовал и не забывал делать комплименты моей внимательности. После совещания гостей пригласили перекусить, а я радостно выпала из шатра и отошла в сторону перевести дух. И надо же было такому случиться, что офицеры моего полка устроили неподалеку соревнования с лигурийцами по стрельбе из лука. Им не хватало участников, и эти остолопы со всем почтением пригласили меня. Но разве могла я отказаться под насмешливыми взглядами гостей? Пришлось послать вестового за моим оружием и вставать к линии. Вообще стрелять из лука я не очень любила. С этим оружием у меня получалось по настроению. То в яблочко, то мимо, то ли дело арбалет. Достаточно найти подходящую опору и стреляй в свое удовольствие. Однако капитан аран продолжал меня тренировать со всеми доступными росту и весу видами оружия. А еще учил это самое оружие разбирать, собирать, ремонтировать и правильно хранить. Поэтому, получив от вестового свой лук и колчан, полный стрел, я не спеша открыла чехол, пробежалась пальцами по изогнутым плечам лука, проверяя, нет ли трещин, помятостей или заломов. Неторопливо осмотрела тетиву. Если перетянутая жила лопнет, я могу остаться без глаза, зубы или пальца. Последняя проверка досталась стреле. Даже слегка примятое перо может увести снаряд в сторону, а уж размотавшаяся нить или трещина в древке совсем испортит выстрел. Моя неторопливость раздразнила молодых поручиков. Они начали зубоскалить, продолго собирающихся дам, намекать на женскую забывчивость и косорукость. Я молчала. Знали бы они, что мне устроили оруженосца, когда я впервые взяла в руки лук, и мои стрелы летели куда угодно, только не в мишень. Закончив подготовку, я натянула защитные перчатки, выбрала пристрелочную стрелу с ярким оперением и показала, что готова к выстрелу. Соперником мне стал безусый мальчишка с длинными руками и широкими плечами лучника. Двигался он красиво, плавно, и чувствовалось, что его юный вид уже не раз приносил парню выигрыш, ведь мало кто верил в его победу. А я понимала, что соперник передо мной серьезный и не спешила. Парень отстрелялся выше всяких похвал. Три стрелы и все в яблочко. Я одобрительно его похлопала и приняла выцеливать самую середину яблока, бычий глаз. Раз, первую стрелу увело чуть в сторону, но в яблоко она все же попала. Два, вторая вошла как надо, в самый центр мишени. А вот третья, я не спешила. Выровняла дыхание, представила весь полет стрелы, до досмазанный слоем глины доски, а потом просто рожала пальцы, отправляя острие в полет. За спиной зашумели, значит, все получилось. Третья стрела — самая коварная. После точного попадания мало кто уделяет достаточно времени следующему прицелу, и потому третий выстрел часто бывает хуже первого. Но капитан аран учил меня жестко и требовал понимания каждого действия. Вот я и не спешила развернулась с легкой улыбкой, чтобы уступить место у линии другому офицеру, и почти с ужасом увидела обоих королей со свитами, стоящих в пяти ярдах от стрелков. «Браво, Ваше Высочество!» — похлопал в ладони король Лигурия. «Вы сумели меня удивить!» Я коротко поклонилась и поспешила отойти в сторону. Соревнования продолжались, и мой выстрел не особенно влиял на результат. И все же было приятно, когда команда Заревана победила с разрывом в одно очко. Когда настало время получать традиционный кубок, наполненный монетами, меня разыскал вестовой Я была заупрямилась, но подросток передал мне послание от капитана. Без меня они откажутся получать приз. Пришлось мне вновь явиться перед очи монархов, произнести благодарно подбадривающую речь и получить кубок. Все грянули вива и меня отпустили в свой шатер. После этого почти шутейного соревнования маневры пошли своим чередом. Я выполнила все команды вместе со своим полком и только ночевать, по возможности, уходила в шатер, ибо негоже девиться с мужчинами на одном поле спать. Но когда мы на сутки застряли в болоте, я, плюнув на все, растянула плащ между двумя чахлыми деревцами и, как все, уснула, просыпаясь только для своей череды караула. И все время маневров меня не отпускало ощущение, что за мной следят. Вроде и нет рядом посторонних, все те же корнеты, поручики, капитаны, а не отпускала. Когда вернулись в Ставку, иная причитая, организовала мне ванну, я постаралась успокоить камеристку. «Не переживай, со мной все хорошо. Немного грязи еще никому не повредило». «Да как же грязь, ваше высочество!» Ная чуть не плакала. «А комары? А оводы? А змеи?» Я невольно передернула плечами. Действительно, один карнет неудачно наступил на гнездо ос, и меня несколько раз больно ужалили в руку, которой я прикрывала лицо. И змеи были. В первый раз спас кавалерийский сапог из толстой кожи, а второй — быстрый палаш прапорщика, шагающего рядом. «А откуда ты узнала про змей?» Подозрительно поинтересовалась я, садясь в лохань с тёплой водой. «Да так?» Ная смутилась, отвернулась, принялась перебирать сухую простыню, но меня было уже не остановить. «Признавайся, а то расскажу отцу, что ты у штабной палатки подслушивала». «Ой, ну вы скажете тоже, принцесса», — всплеснула руками служанка. Потом смешалась под моим строгим взглядом и призналась. «Батюшке вашему докладывали, а я слышала». Я немного расслабилась, а значит, просто кто-то из солдат или офицеров докладывал, «Только как? Неужели что-то придумали хитрое? А что? Костров мы не разводили, солнца не было, да и кто бы стал пускать зайчиков, имея возможность демаскировать отряд? Может, просто записки оставляли по маршруту?» Так я и не придумала, как могли докладывать обо мне отцу, да и вода уже остыла, быстро помылась, переоделась в чистое и, спрятав волосы под черный платок в шляпу, отправилась в штабный шатер, узнавать, как справились с заданиями другие отряды. Оказалось, не просто пришлось всем. Если мой отряд угодил в болото, то другому пришлось бежать по руслу ручья, текущего в овраге. Еще один отряд угодил в ловушку, а два других банально заблудились, не сумев правильно прочитать карту. Я расстроилась, но, к моему удивлению, по очкам армии Лигури и Заревана разошлись в ничью. Короли похлопали друг друга по плечам и разъехались, а вот офицеры сделали выводы, и следующие несколько месяцев после учений в армии царила муштра. А еще в Зареван приехал подарок от короля Лигурия Для меня. «Да-да, не для отца, не для матушки, а для принцессы и улады, поразившей мишень и сердца моих солдат. Причем подарок был таким, что отказаться не было никакой возможности. Король Лигурии подарил мне лошадь, грациозную белоснежную кобылу с длинными ногами и густой гривой. Я поднесла ей яблоко на раскрытой ладони и с восторгом ощутила осторожное прикосновение бархатистых губ. Белоснежка!» Прошептала я ее имя, и лошадка закивала головой, словно оно пришлось ей по нраву. Так что я была вынуждена не просто принять подарок, но еще и сочинить благодарственное письмо. В ответ король снова написал, спрашивал, как я назвала новую любимицу, и ежели с ней на тренировке в поле. Оставить такое письмо без ответа было бы невежливо, поэтому с одобрения маменьки, которая читала все эти письма, я ответила. И постепенно, как это ни странно, между нами завязалась переписка. Король Лигурии был страстным охотником, как ему отец. Я же в охоте не разбиралась, поэтому прислушивалась к мнению его величества и читала трактаты, рассказывала о выученных белоснежкой трюках и наших тренировках. Письма были редки, не чаще раза в месяц, а то и в два. Писать незамужней девице чаще было верхом неприличия, однако я почему-то радовалась этим весточкам, но для мамы показывала недовольство и утомление. Снова писать об охоте. Мама, почему его величество не пишет отцу? Потому что отцу он пишет политические опусы и официальные известия. Вздыхала королева. Не ленись, детка. Это отличная тренировка. Не каждой принцессе доводится переписываться с королем. Я делала кислую физиономию и садилась выписывать нарядные завитушки в ответном послании. А потом для Оливии нашелся жених.